Мальчишки торжествующе орали, а они продолжали путь. Глава одиннадцатая повествует о мистере Фенге, полицейском судье, и дает некоторое представление о его способе отправлять правосудие. Преступление было совершено в районе, входившем в границы весьма известного полицейского участка столицы. Толпа имела удовольствие сопровождать Оливера только на протяжении двух-трех улиц и по так называемому Маттон-Хилл, а затем его провели под низкой аркой в грязный двор полицейского суда. В этом маленьком мощенном дворике их встретил дородный мужчина с клочковатыми бакенбардами на лице и связкой ключей в руке. — Что тут еще случилось? Небрежно спросил он. — Охотник за носовыми платками, — ответил человек, который привел Оливера. — Вы пострадавшая сторона, сэр, — осведомился человек с ключами. — Да, я, — ответил старый джентльмен, — но я не уверен в том, что этот мальчик действительно стащил у меня носовой платок. Мне мне бы хотелось не давать хода этому делу. Теперь остается только идти к судье, — сказал человек с ключами. Его честь освободится через минуту. Ступай, молодой висельник. С этими словами он пригласил Оливера войти в отпертую им дверь, ведущую в камеру с кирпичными стенами. Здесь Оливера обыскали и, не найдя у него ничего, заперли. камера своим видом и размерами напоминала погреб, но освещалась куда хуже она оказалась нестерпимо грязной было утро понедельника а с субботнего вечера здесь сидели под замком шестеро пьяниц но это пустяки в наших полицейских участках каждый вечер сажают под арест мужчин и женщин по самым ничтожным обвинениям это слово достойно быть отмеченным в темнице по сравнению с которыми камеры в Ньюгете, занятые самыми опасными преступниками, коих судили, признали виновными и приговорили к смертной казни, напоминают дворцы. Пусть тот, кто в этом сомневается, сравнит их сам. Ньюгет — центральная уголовная тюрьма в Лондоне. Во время лондонского мятежа лорда Гордона, 1780 год, описанного диккенсом в романе бар набирач -э частично была разрушена затем восстановлена и в 1877 году закрыта когда ключ заскрежетал в замке старый джентльмен был опечален почти так же как оливер он со вздохом обратился к книге которая послужила невольной причиной произошедшего переполох. в лице этого мальчика, сказал старый джентльмен, медленно отходя от двери и с задумчивым видом похлопывая себя книгой по подбородку. В лице этого мальчика есть что-то такое, что меня трогает и интересует. Может ли быть, что он невиновен? Лицо у него такое. Да, кстати, воскликнул старый джентльмен, вдруг остановившись и подняв глаза к небу. «Ах, боже мой! Где же это я раньше мог видеть такое лицо?» После нескольких минут раздумий старый джентльмен все с тем же сосредоточенным видом вошел в прихожую перед камерой судьи, выходившую во двор, и здесь, отступив в угол, воскресил в памяти длинную вереницу лиц, над которыми уже много лет назад Спустился сумеречный занавес. — Нет, — сказал старый джентльмен, покачивая головой, — нет, должно быть, это моя фантазия. Он снова их обозрел. Он вызвал их, и нелегко было вновь опустить на них покров, так долго их скрывавший. Здесь были лица друзей врагов, людей едва знакомых. Назойливо выглядывавших из толпы. Здесь были лица молодых цветущих девушек, теперь уже старух. Здесь были лица, искаженные смертью и сокрытые могилы. Но дух...